Глава восьмая, в которой происходит катастрофа. Настасья, что ты орешь, будто тебя режут? Сердито сказал к Ксаверий Феофилактович, выглядывая на крик в прихожую. Кухарка была баба глупая, на язык невоздержанная, к хозяину непочтительная. Если держал ее грушу, то только по привычке, еще из-за того, что умела дура печь исключительные пироги с ревенем и печенкой.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 Наклонился грушин к горбуну. Случилось чего? Инвалид распрямился и оказался на пол головы выше отставного сыщика. Ну, если вы, к Саверии, Феофилактич, меня не признали, значит, маскарад удался, сказал он голосом Ираста Петровича. Грушин пришел в восхищение. Так поди узнай. <связываю> ловко, ловко. Если б не слуга ваш вовсе ничего не заподозрил бы, только неутомительно скрючившись-то ходить.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 Ксэр Феофилактович сел и сам раскурил трубочку. По порядку. <свят> Вопрос первый. Что за трактир такой? Отвечаю. Владение действительного статского советника Еропкина. Как так? Поразился Распетрович. Петрович. А я полагал, это притон воровская к... клака. И правильно полагали. Но дом принадлежит генералу и приносит его превосходительству очень недурной доход. Сам генерал там, конечно, не бывает, а сдает дом в наем. У Еропкина по Москве таких заведений много.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 Савелий Феофилактич уютно почмокал губами. Давненько он не чувствовал себя так славно, и голова больше не болела. Страшные обычаи, разбойничьи, ни полиции, ни закона туда хода нет. На Китровке выживают только две людские разновидности: кто под сильного стелется, да кто слабого давит. Посередке пути нет, а каторга у них на вроде большого света. Там и товар краденый и крутится, и деньги немалые, и все бандюги авторитетные наведываются.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 Заметив протестующий же собеседника, пристав сделал вид, что затыкает уши. «Во-первых, без меня вы все равно не найдете. Во-вторых, найдете, внутрь не попадете. Ну а попадете, так живыми обратно не выйдете». Видя, что на Ираста Петровича аргументы не подействовали, Грушин взвалился. «Не погубите, голубчик, по старой памяти, а! Ну, пожалейте, побалуйте старика, ссохся весь от безделия, так бы вместе славно прогулялись». К Савере Феофилактович, милый!»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 крысиная страна подумал Распетрович, прихрамывая на своих костыльках только крысы не поют пропитыми голосами не орут во всю глотку с матом и слезами и не бормочут вслед прохожему невнятные угрозы вот она каторга показал груша на мрачный двухэтажный дом зловеще светившийся под слеповатыми оконцами и перекрестился дай бог тело соблюсти и ноги унести вошли как уговорено к Саверия феофилактович и масса первыми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 то есть делят дневную добычу, хватая друг друга за грудки и разбирая в малейших деталях, кто сколько взял и что почем выходит. Одного уже кинули под стол, яростно пинают ногами. Он воет и норовит вылезти, но его загоняют обратно, приговаривая «Не тырью своих, не тырь!» Вошел старичок-горбун. Постоял на пороге, повертел горбом и так и это осмотрелся.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 Ах, собялись косточки от лихой работушки. Теперь бы калачок, да к бабе под бачок. Перегнувшись влево, Балагур толкнул спящую. Эй, Матрена, спина, ядрена, ты чабуешь! Старичка не приголубишь, а дальше завернул такое, что половой только крякнул. Веселый дедок посоветовал, к фиске не сойся, не про твою плепорцию, а хочешь с бабой пожаться, ступай вон по лесенке. Полтинник прихвати и пол бутылки. Старичок получил штов, Но наверх не спешил. Ему, похоже, и тут было неплохо. Опрокинул стаканчик, забурлыкал тонким голосом песенку и пошел стрелять по сторонам шустрыми, по молодому блестевшими глазками. Вмиг оглядел все общество, задержался взглядом на деловых и повернулся к стойке, где трактирщик Абдул, спокойный, жилистый татарин, которого знал и боялась вся дровка, полголоса толковал о чем-то с бродячим старьевщиком.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 Пока все шло по плану. И раз Петрович знал, что Грушин изображает барыгу, который прикупил по случаю полный набор знатного инструмента по медвешатному делу и ищет хорошего, понимающего покупателя, идея-то была неплоха, но уж больно тревожило Фандорина внимание, с которым разглядывали старьевщика его подручного деловые. Неужто раскусили? Но как? Почему? савере Феофилактович замаскировался виртуозно, ни нипочем не узнаешь. Вот и масса тоже чувствует угрозу. Встал, засунув руки в рукава, наполовину прикрыл толстые веки. В рукаве у него кинжал, а поза означает готовность отразить удар, с какой бы стороны он ни был нанесен. — Эй, косоглазый! — крикнул один из деловых, поднимаясь. — Ты какого корню племени? Тольевщик проворно обернулся. — Киргизец это, мил человек, вежливо, но безо всякой робости, — сказал он. — Сирота убогий, басурманы ему язык урезали. А для меня в самый раз...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 и ударила его бутылкой по затылку. Впрочем, Иерас Петрович этого не видел. Для него просто наступила чернота внезапно и безо всяких причин.